Глава 13. Приёмный день. Во вторник утром Шелтон пошёл по дороге в Падингтон, надеясь увидеть её, когда она поедет в Холм-Окс. Однако воспитание, полученное им, и заставляющее его избегать всего, что могло бы показаться смешным, удержало его от дальнейшего шага. Он не решился идти на станцию и высматривать её в публике. Повернув назад с тяжёлым чувством, он отправился в парк, давая себе слово больше не подстерегать её нигде. Чтобы отвлечься от своих мыслей, он решил сделать несколько визитов главным образом родственникам своей невесты. Тётка Шарлотта приняла его очень ласково, и он рассказал ей о своей встрече с Антонией в парке, с грустью прибавив, что он не мог говорить с ней. Но тётка Шарлотта нашла, что это было очаровательно и даже очень романтично. "Разве вы не находите этого?" спросила она. "Всё-таки это очень тяжело", сказал Шелтон, вздыхая, и ушёл от неё ещё более огорчённый. Перед девайсом к обеду он случайно увидел на своём столе визитную карточку одной из своих кузин, приглашавшей его на свой приёмный день. Муж его кузины был писатель, и у Шелтона мелькнула мысль, что в доме писателя должна господствовать гораздо более свободная атмосфера, чем в том кругу, где он обыкновенно вращался. По обеду в клубе Шелтон прямо отправился к своей кузине. Большая комната в первом этаже была полна посетителей, когда он вошёл. Гости стояли и сидели группами, с улыбкой на устах, освещённые мягким светом электрических ламп, заслонённых большими матовыми шарами. Кто-то, по-видимому, только что кончил играть на рояле, исполнив пьесу своего сочинения, и кругом слушатели выражали своё одобрение композитору. Но наблюдательный человек тотчас же мог бы отличить среди этой публики профессиональных музыкантов, так как в их взглядах, так же как и в их аплодисментах, чувствовалась тонкая неуловимая насмешка, вызванная их профессиональной нетерпимостью. Шелтон не слышал игры и не интересовался композитором, поэтому прямо прошёл в глубину комнаты к хозяйке дома. Это была довольно красивая, хрупкая, худощавая женщина с седыми волосами, одетая в чёрное бархатное платье, отделанное венецианскими кружевами. Её глаза засияли удовольствием, когда Шелтон подошёл к ней, но обязанности хозяйки дома, согласно установившемуся обычаю в такого рода собраниях, вынудили её прервать разговор с ним как раз тогда, когда он начал интересовать её. Шилтон перешёл к другой даме, разговаривавшей с двумя джентльменами. Все трое отличались такой словоохотливостью, что он не имел возможности вставить слово и по неволе занял положение наблюдателя. Он смутно ждал, что в этом обществе будут обсуждаться какие-нибудь серьёзные вопросы, но кругом он слышал только самые обыкновенные разговоры: сплетни и рассуждения о том, куда ехать летом и где можно достать хорошую прислугу и так далее. Держав в руках чашечки кофе, Артисты и писатели разбирали по косточкам своих товарищей по профессии, точь-в-точь, точь, как это делали его приятели из светского круга, сплетничавшие про светское общество. Шелтон стал переходить от группы к группе, ощущая новые приступы тоски. Высокий внушительного вида господин стоял возле японской ширмы и что-то говорил, жестикулируя. Шелтон подошел ближе. война не есть необходимость, я много раз повторял это, сказал он. Она вызывается национальностью, но национальность вовсе не является необходимостью. Зачем нам нужна национальность? Уничтожим границы и пусть происходит состязание в торговле. Вот, например, если я вижу, что Франция обращает взоры на Брайтон, то что же я должен сделать? Должен ли я сказать ей: "Руки прочь"? О, нет. Я бы сказал ей: "Возьми его". Он насмешливо улыбнулся и взглянул на Шелтона. Но неужели вы думаете, что Франция захотела бы взять его? Да, я говорю, что война бессмыслица, и только национальность поддерживает её для своих целей. Через несколько минут он уже говорил о женском вопросе и заявил, что считает английские брачные законы варварскими. Шелтон отошёл от него, ощутив внезапный протест в своей душе, и поспешил к другой группе, точно испугавшись, что все его предубеждения вдруг будут ниспровергнуты. Какой-то ирландский скульптор Жарм доказывал несостоятельность средних классов, и хотя Шелтон во многом был с ним согласен, но ему не нравилась его чрезмерная горячность. Возле него две американки разговаривали с композитором романсов об операх Вагнера и об эмоциях, которые порождают у них эти оперы. Они вызывают у меня странные ощущения, сказала худенькая дама. Это божественные ощущения, воскликнула другая. Я не знаю, можно ли назвать божественными плотские наслаждения, возразила Хутенька, взглядывая в глаза композитору. Чувство отчуждённости всё более охватывало Шелтона. Он прислушивался к разговорам, иногда и сам вмешивался в них, делая вид, что интересуется каким-нибудь вопросом, но у него постепенно слагалось убеждение, что здесь никто не поймёт его, и он никого не понимает. Осмотревшись кругом, он нахмурился. За исключением хозяйки дома, его кузины, он был, по-видимому, единственный человек, в жилах которого текла кровь англичанина. Тут были американцы, ирландцы, итальянцы, жители Месопотамии, немцы, шотландцы и русские. Он не чувствовал к ним никакого презрения за то, что они были иностранцами. Природа и климат сделали их другими, вот и всё. Но он был им чужой. Как раз в эту минуту его рассуждения были прерваны появлением нового лица, на этот раз настоящего англичанина. Это был майор с белокурыми усами и приятной улыбкой, видимо, чувствовавший себя неловко среди такого шумного общества. Шелтон он понравился с первого взгляда, но не успел он заговорить с ним, как у них уже завязался спор об империализме. "Если я что ненавижу", сказал Шелтон, "так это шарлатанство". Их честолство, с которым мы похваляемся, что благодетельствуем всему миру своими так называемыми цивилизующими методами. Майор взглянул на него спокойными глазами. Но заключается ли тут в самом деле шарлатанство, заметил он. Шелтон понял его мысль. Ведь если мы искренне верим в свои цивилизующие методы, то будут ли они шарлатанством? Однако он всё же возразил майору. Почему мы, представляющие лишь незначительную часть населения всего мира, считаем себя образцами пригодными для всякой расы? Если это не хвастовство, то это простая глупость. Пусть так, но это хороший сорт глупости. Это она сделала из нас нацию, какой мы представляем теперь. Искренность, которой дышали слова майора, сразила Шелтона, и он позавидовал его уверенности и твёрдости его убеждений. Он не сомневается, подумал Шелтон, и прибавил громко: Я бы предпочёл, чтоб мы прежде всего были людьми, а потом уж англичанами. Мне кажется, всё это только национальные иллюзии, а я не выношу иллюзий. Ну, что касается этого, сказал майор, то ведь мир живёт иллюзиями. Взгляните на историю, и вы увидите, что всегда её делом было создание иллюзий. Разве вы не согласны с этим? Шелтон не мог отрицать этого. В таком случае, продолжал майор, если вы признаете, что всякое движение, труд, прогресс и всё это способствовало созданию иллюзий, и что они, так сказать, являются продуктом мирового усилия, то почему вы хотите их разрушить? Я понимаю, что именно прошлое сделано с такими, и оно не может быть уничтожено, отвечал Шелтон. Но как относительно будущего? Не пора ли впустить свежего воздуха в нашу затхлую атмосферу? Мы восхищаемся великолепием древних соборов, и нам нравится запах Вмелома, наполняющий их. Но если бы они оставались целые века без всякой вентиляции, то разве вы не можете себе представить, какая атмосфера образовалась бы там? Майор улыбнулся. Но ведь согласно вашим собственным словам, вы только создаёте новые иллюзии, заметил он. "Да", отвечал Шелтон. "Но эти иллюзии создаются самым настоятельными потребностями настоящего времени". Я не вижу ничего хорошего в том, если мы будем сами о себе невысокого мнения. Вряд ли это принесёт нам какую-нибудь пользу. Мне кажется всё-таки, что мы должны доверять собственному разуму. Я не могу убедить себя верить в то, во что я не верю. Приход хозяйки дома прервал разговор, и через минуту майор распрощался с Шелтоном крепким рукопожатием и пошёл отыскивать свою жену среди гостей. Шелтон ещё несколько времени следил глазами за его статной фигурой, когда он направлялся к выходу. Дик, позвольте мне познакомить вас с мистером Уильфредом Кёрли, услышал он позади себя голос своей кузины. Шелтон обернулся и увидал перед собой молодого человека, красивое и свежее лицо которого с высоким лбом и жизнерадостным выражением с первого же взгляда подкупало в его пользу. Шелтон ещё раньше заметил его, когда он стоял недалеко от двери и застенчиво улыбался, прислушиваясь к разговорам, но не принимая в них участия. Он также был несомненным англичанином, и его улыбка нравилась Шелтону. Наверное, он любит жизнь и независим, подумал Шелтон, обменявшись с ним приветствиями. Вы сильный в споре, спросил его Шелтон. Юноша улыбнулся, густо покраснев, и откинув назад волосы с лба, проговорил с замешательством: "Да, впрочем, нет". Я не знаю хорошенько. Мне кажется, мозг мой недостаточно быстро работает, и я не всегда могу найти подходящее возражение. Ведь вы знаете, какое бесчисленное множество вибраций должна проделать каждая мозговая клетка в таких случаях. Это ужасно интересно. И вытянув ладонь правой руки, он собрался объяснить Шелтону функции мозговых клеток. Выражение его лица, его поза, напоминавшая Шелтона учителя математики, объясняющего задачу, чрезвычайно заинтересовали Шелтона, но юноша вдруг прервал свои рассуждения, взглянув на часы и сказал, опять густо покраснев: "Мне надо идти. Я должен быть в Эртепе до 11 часов. И мне тоже пора", заметил Шелтон. Они попрощались с хозяйкой дома и пошли разыскивать свои шляпы и пальто.